Глава шестнадцатая. Сиэтл, наши дни. «Итак, ты вышла замуж за дедушку», — голос Дженнифер вернул меня к реальности. Солнце село, оставив лишь розовую полоску на горизонте. Я улыбнулась, промокнув носовым платком слезу. «Конечно, вышла замуж за дедушку. А ты разве не рада? Иначе тебя бы тут не было». Дженнифер мало обрадовал мой ответ. Значит, своим существованием я обязана твоей несчастной любви. Чпуха, я любила твоего дедушку. Но не так, как в Эстри. Я посмотрела на внучку. Любовь бывает разной. Со временем я это поняла. Я подумала о Герарде, сильном, надежном Герарде. Я скучала по тому, как он гладил меня по щеке и приветствовал за завтраком с утренней газеты в руках. Он посвятил мне всю жизнь, целиком подарив сердце а я отдала лишь часть своего, потому что в моем сердце была запретная комната, где всегда горела свеча для другого мужчины. «Ах, бабушка», — сказала Дженнифер, положив голову мне на плечо, «а почему ты не рассказала об этом раньше? Как тяжело тебе было столько лет молчать!» Я погладила медальон. «Нет, милая, я никогда не была одна. Любовь, разделенная с кем-то, пусть даже на время навсегда остается в сердце». Я раскрыла медальон, и кусочек древесины из пола бунгало упал на мою ладонь. Дженнифер склонилась над ним, любуясь. «Нет», — повторила я, — «я никогда не была одна». Дженнифер вздохнула. «А что стало с Китти?» «С Вестре?» «Ты не пыталась их найти?» «Нет. В день, когда я вышла за твоего деда, я поклялась отпустить их обоих. Пришлось. Ради него». «А бунгало?» Картина и твоё обещание Тити. Помнишь, что она говорила о справедливости? Но я почувствовала глубокую усталость. Я не забыла об этом, честно призналась я. Тогда я поеду с тобой. Со мной? Да? На Бура-Бура. Я улыбнулась. Дорогая, это очень мило, но я не думаю. "Да", ответила она, не обращая внимания на мои сомнения. Глаза загорелись от волнения. Поедем вместе. Я покачала головой. Пересказанная история обнажила старые раны, они заболели вновь так же сильно, как много лет назад. Не уверена, что смогу это сделать. Дженнифер заглянула мне в глаза. «Ты что, не понимаешь, бабушка, не видишь? Ты должна!» Самолет удрожал и трясся, подлетая к острову. Турбулентность в этот раз немного сильнее, чем обычно, сообщил через динамики Стюарт с австралийским акцентом. Пристегните ремни, скоро капитан доставит вас на место в целости и сохранности. Я закрыла глаза, вспоминая, как прилетела на Боробора много лет назад, когда рядом сидела Китти, а весь салон был заполнен медсестрами, которые, затаив дыхание, слушали предупреждения старой сестры Гильде Бранд об опасностях, таящихся на острове. Я вздохнула, вспомнив, как мягко Китти прикоснулась к моей руке, поблагодарила за компанию и пообещала, что я не пожалею, что отправилась на остров. Я бы вернула все назад, если бы могла. Самолет сильно тряхнула, и Дженнифер повернулась ко мне. «Не волнуйся, бабушка», — с любовью произнесла она. Я сжала ее руку и оглядела салон, заполненный молодыми парами, в основном молодоженами. Юноша справа нежно погладил по голове свою невесту и поцеловал ей руку, выглядывая в окно, и я невольно им позавидовала. Как им повезло сейчас оказаться тут, в мирное время. Мне захотелось вернуться в молодость, начать все сначала, чтобы рядом сидел Уэстри. «Готова?» — спросила Дженнифер, прервав мои мысли. Самолет приземлился, я быстро встала, последовав за внучкой к выходу, где все уже спускались по ступенькам. Стюарт прикрепил к моей рубашке пурпурную орхидею, такую яркую, словно ее покрасили. «Добро пожаловать на Бороборо, -Боро, мадам! Вы полюбите этот остров!» «Я всегда любила этот остров», — с улыбкой ответила я, вдыхая теплый влажный воздух. На месте простой посадочной полосы появился шумный аэропорт. Все изменилось, но в воздухе витал знакомый цветочный аромат, в который отчетливо вплетались соленые нотки, а вдалеке плескалась изумрудная вода, маня меня на берег. Я поняла, моё сердце вернулось домой. Возьми меня за руку, бабушка, сказала Дженнифер. Я покачала головой, вдруг почувствовав уверенности силу. "Я справлюсь", ответила я, спускаясь по ступенькам. "Да", повторила я про себя. "Справлюсь". Автобус высадил нас возле отеля в миле от аэропорта. Дженнифер открыла карточкой двери, мы завезли чемоданы в охлаждённую кондиционером комнату. «Смотри, какой вид!» — воскликнула Дженнифер, указывая на окно. За балконными дверями открывался чудесный вид на песчаный пляж, который показался мне знакомым. «Боже!» — я подошла к окну. «Береговая линия!» «Что?» — подбежала Дженнифер. «Что ты увидела?» «Возможно, я ошибаюсь, но, похоже, этот отель стоит на месте старой базы. Я узнаю пляж, изгиб берега, подводный риф». Я покачала головой, будто ожидаю видеть на берегу Китти или сестру... «Гильда или «Я вздохнула в эстре. «Снова оказаться здесь?» Я раскрыла дверь и вышла на балкон. Дженнифер деликатно оставила меня в одиночестве. «Не торопись, бабушка», — тихо сказала она, — «я буду в комнате». Я опустилась в кресло и погрузилась в прошлое. Я целый час просидела на балконе, а когда вернулась в комнату, обнаружила Дженнифер спящей на одной из кроватей. Я достала из шкафа запасное одеяло и осторожно ее укрыла, а потом взяла со столика блокнот. Я знала, куда идти. Дорогая, я ушла погулять. Не хотела тебя будить, вернусь до обеда с любовью, бабушка. Надев соломенную шляпу, я прошла мимо бассейна, где жарились на солнце женщины в бикини, мимо бара, где парочки потягивали фруктовые коктейли оказалось на побережье, почти столь же пустынном, как в день моего отъезда с острова. И вот мне снова двадцать один. На мне униформа медсестры, я улизнула на пляж после долгой смены в лазарете, оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, что за мной не следят, и сердце колотится от нетерпения, предвкушая встречу с ним. Я плелась вперед. Песок под ногами словно потяжелел, я остерла с лба пот и пониже спустила шляпу, защищая лицо от безжалостных солнечных лучей. Мне нужны заросли пальм. Где они? «Должно быть в нескольких шагах?» Над головой пели птицы, и я продолжала путь, внимательно вглядываясь в чащу, где-то здесь. Через двадцать минут я остановилась и с глубоким вздохом опустилась на песок. Конечно, бунгало больше нет. Какая я глупая, жила надежды, что оно будет ждать меня так долго. «Простите, мадам?» Я подняла взгляд, услышав мужской голос. «Мадам, вы в порядке?» Мужчина лет шестидесяти, примерно ровесник моего старшего сына, направлялся ко мне вместе с женщиной своего возраста. На ней был голубой сарафан, темные волосы, собранные на затылке. О, вполне. Я взяла себя в руки. Я Грег. А это моя жена Лорен. Мы живем здесь, на холме. Анна. Анна Келл... Я осеклась, удивляясь оговорке. Большую часть жизни я пробыла Анной... Готфри, и только здесь, на острове, это имя казалось чужим. «Анна Кэллоуэй», — закончила я. Лорен взглянула на супруга, потом на меня. «Анна Кэллоуэй?» «Да», — подтвердила я, смущенная, промелькнувшего в ее голосе теплотой. «Простите, мы где-то встречались?» Женщина покачала головой и вновь изумленно посмотрела на мужа. «Нет», — ответила она, опускаясь рядом со мной, но мы давно хотим с вами познакомиться. «Не понимаю». Я пристально вгляделась в лицо. «Ты представляешь?» — качая головой, обратилась Лорен к Грегу, а потом снова повернулась ко мне. «Вы жили здесь во время войны, верно?» Я кивнула. «Здесь неподалеку есть старая бунгало», — осторожно продолжила она. «Вы там бывали, не так ли?» «Да, но откуда вы знаете?» Она посмотрела на мужа, потом на меня. «Он всегда говорил, что вы вернетесь». «Он? Мистер Грин?» Я взволнованно покачала головой и сложила ладони. «Не понимаю. Вы знаете о бунгало?» «И...» Я сглотнула... У «Уэстри?» Женщина кивнула, а ее муж указал на полоску берега позади меня. «Оно как раз там, сзади, рядом с нашим домом». Кустарник заметно разросся с тех пор, как вы тут бывали. Должно быть, вы просто прошли мимо. Я быстро поднялась. Тяжесть в ногах напомнила, что мне больше не двадцать один год. Вы меня туда отведете? Да, улыбнулся мужчина. Несколько минут мы шли молча. Иногда Грек и Лорен поглядывали на меня с беспокойством, но я не отвечала на их взгляды, вслушиваясь в звуки прибоя. Хочу ли я знать их секреты? «Секреты о и вестри. Вдруг Грег остановился, указывая на джунгли. «Нам туда». «Спасибо». Я углубилась в заросли и добралась до небольшого просвета. «Подождите, мисс Кэллоуэй!» — крикнул с пляжа грек Я обернулась. «Вы должны знать, оно теперь совсем не такое, как прежде». Я кивнула и продолжила путь, продираясь сквозь чащу. «Где оно?» Мое внимание привлек разросшийся гибискус. Он еще не расцвел, но среди листьев виднелись маленькие желтые бутоны. Сердце заколотилось. Где-то здесь. Я отодвинула очередной пальмовый лист и увидела его. Бунгало еще держалось, но с трудом. Соломенная крыша покосилась, местами прохудилась. Бамбуковые стены истончились, двери вообще не было. Я глубоко вздохнула. Вспомнив, как мы с Вестре отыскали маленькую хижину много лет назад... И вот она снова передо мной. Передняя ступенька обвалилась, и чтобы взойти, мне пришлось забраться на три фута вверх. Непростая для моего возраста задача. Я с трудом залезла внутрь, спугнув какую-то птичку, упорхнувшую через окно. Я поднялась, отряхнула брюки от пыли и с трепетом оглядела комнату. Кровать с измятым покрывалом, стол и стул из красного дерева, сделанные мной занавески, Пусть обтрепанные и обвисшие, все было на месте. Я глянула на стену, где когда-то висела картина. Она все еще под кроватью, завернутая в мешковину, там, где мы с Вестри оставили. Глубоко вздохнув, я опустилась на колени и пошарила рукой под кроватью. Выбежала ящерица, заставив меня отскочить. Я взяла себя в руки и приподняла матрас, но обнаружила лишь кусок мешковины, и картины не было. Ощутив груз переживаний, я рухнула на стул. Конечно, ее тут нет. Глупо было бы предполагать обратное. Когда я снова встала, под ногами заскрепили половицы, и я с улыбкой вспомнила о нашем свестре самодельном почтовом ящике. Какого письма я ждала? И откуда оно могло взяться? Но я все равно присела и, сдерживая слезы, приподняла старую доску. Просунув руку внутрь, я обнаружила что-то большое и мягкое. Книга. Нет, это что-то вроде журнала. Я вытащила блокнот в кожаном переплете и перелистала страницы, стряхивая пыль. Дневной свет угасал, солнце близилось к закату. Прищурившись, я прочитала надпись на первой странице. Письма Анне от Вестре. Боже мой! Он вернулся, как и обещал. Я перелистнула страницу. Глазам не терпелось прочитать, а сердцу впитать его слова, но снаружи послышался голос Грега. «Миссис Кэллоуэй!» Я быстро закрыла блокнот и засунула его в сумку. «Да», — отозвалась я, поднимаясь, — «я здесь». Я подошла к двери, и ко мне приблизились Грег и Лорен. «Ага, хорошо. Мы не хотели оставлять вас здесь в одиночестве слишком долго. Давайте я помогу спуститься». Он поднял сильные руки, обхватил меня за талию и опустил на землю. Лорен посмотрела на Бунгало, потом на меня. «Вы нашли то, что искали?» Я оглянулась на маленькую хижину... Нет. Но нашла кое-что другое получше. Лорен осторожно улыбнулась, словно больше моего знала об этом месте и нашей истории. А не хотите пойти к нам, выпить чаю? Дом неподалеку, на пляже. Я с улыбкой посмотрела на них. Спасибо. С большим удовольствием. Лорен заваривала чай в бело-синем чайнике. Сливки, сахар. Да, спасибо. У Грега с Лорен был необычный дом. Скромная планировка с двумя спальнями, совсем рядом с пляжем, обширная терраса. Жилище очень подходило своим обитателям. «Мы живем здесь 35 лет», — рассказал Грег. «Мы с Лорен работали в Нью-Йорке, но наведывались сюда в начале 60-х и уже не смогли вернуться к городской жизни». «Ага, остались здесь», — продолжила Лоран, «Открыли ресторан в нескольких милях отсюда». Конечно, я им позавидовала. «Такая жизнь могла быть у нас в Эстри, именно об этом я и мечтала». Я сделала глоток чая, поставила белую фарфоровую чашку на блюдце. «Вы говорили, что знаете, в Эстри, тихо напомнила я, боясь услышать ответ. Грег с Лоран переглянулись. «Да, мы знали его много лет». «Боже, они говорят о нем в прошедшем времени». «Знали?» — переспросила я. «Да, — ответила Лоран. Он приезжал каждый год, называл это своим ежегодным паломничеством. — Паломничеством? — Грег улыбнулся. — Паломничеством надежды отыскать вас. Я растерянно наблюдала, как в чае растворяются сливки. Слова Грега повесли в воздухе, и я покачала головой, вспомнив Китти, госпиталь, Париж. — Не понимаю. — пробормотала я, пытаясь увязать известную мне историю с их словами. Грег отпил чай. Он рассказал нам вашу историю, как вы полюбили друг друга на острове во время войны, и как война разлучила вас. Я покачала головой. Но почему он не попытался разыскать меня в Сиэтле, даже не написал? Чувствовал, что не надо вмешиваться. Это место было чужим для него. Объяснила Лора. Но он знал, что у вас там семья, своя жизнь. Но все же в глубине души продолжал верить, что вы вернетесь и однажды будете ждать его в бунгал, как когда-то давно. Я наклонилась к сумке и достала кожаный блокнот. Я нашла это, его письма. «Да», — продолжила Лорен, — «каждый год он писал новое. Оставлял их в бунгало, надеясь, что вы их найдете». Она сложила ладони и печально покачала головой. Так романтично. Мы с Грегом очень симпатизировали ему. Несмотря на тяжелое состояние, он каждый год совершал непростое путешествие. Так трогательно. Я резко выпрямилась. «А что...» То вы имеете в виду, несмотря на тяжелое состояние? А вы не знаете? Удивился Грег. Что? Лорен неодобрительно посмотрела на Грега и наклонилась ко мне поближе, словно собиралась сообщить что-то ужасное. Милая, мистер Грин прикован к инвалидной коляске. Его парализовала война. Я приложила руку к сердцу. Грудь пронзила острая боль. Парализовала. Закрыв глаза, я вспомнила сцену в парижской больнице, как он лежал и смотрел на Кити. Он отказался меня видеть не из-за Кити, а из-за гордости. Все это должно быть очень тяжело, сказала Лорен. Простите, если наговорили слишком много. Просто мы столько лет наблюдали за историей этого чудесного человека и надеялись, что однажды увидим ее завершение. «Анна, это просто удивительно, что вы здесь. Мы с Грегом надеялись, что вы приедете ради Уэстри, но с годами надежда угасла». Я смотрела на блокнот у себя в руках и пыталась все осознать. «А Уэстри, где он сейчас?» Лорен забеспокоилась. «Мы точно не знаем. Он уже лет пять не приезжает, мы боимся, что он мог...» Грег положил руку на ладонь Лорен, словно просил ее замолчать. «Я думаю, сначала вам надо прочитать его письма, может быть, в них есть какой-то намек». Я встала. «Спасибо». «Спасибо вам большое, мне нужно возвращаться, внучка заждалась». Лоран подошла ко мне поближе. «А давайте мы проводим вас до отеля, мисс Кэллоуэй». Я покачала головой. «Спасибо. Доберусь сама». Я спустилась по ступенькам, вышла на пляж и поспешила назад, быстро, насколько позволяли больные ноги, и омолилась, чтобы Уэстри остался жив.